Четвёртый куплет побеждённого Deus Armoris. Почему ты обнажил оккультинозавет? Оно не должно существовать в вашем мире вообще. Если оно будет расти так же, как и человек, то без каких-либо сомнений вскоре разрушит мир. Сказав это, старик убрал руку в карман. Всё, что я сейчас рассказал, записано в этой книге. Пожалуйста, воспользуйся ей. Однако женщина не приняла книгу. Отдаю Ксенсу. Ксенс. Ксенс Эрвенкель, неужели ты о том мужчине? В сомнениях воскликнул старик. Женщина кивнула. Скорее всего, ты подумал правильно. Немыслимо. Он победитель из победителей. Он удостоен самого яркого солнца и благословлён ветром славы. Он полная противоположность нам. То есть он не годится? Я признаю его талант. Однако наши обитались различны, сами наши основания различны. Вот как. Может быть, это и правда. Он слишком ослеплён. Впервые с момента встречи со стариком выражение лица женщины смягчилось. Он сияет так ярко, так давно светила одинокую меня. На её лице появилась маленькая-маленькая улыбка, и за юня ожиданного поведения старик разволновался и замолчал. И так я в Марии Что ты собираешься делать теперь? Жатня осталась уже совсем недолгая. Как и тебе? Положив руки на грудь, женщина закрыла глаза. Не может быть. Ты больна? Поэтому я внезапно пустошегласил детский крик. Обернувшись, старику увидел бежавшего по пустыне мальчика с волосами цвета ночи. Мама! Женщина обняла прижавшегося к ней мальчика. Фигура огромного дракона незаметно пропала. Я в нагах у них затаилась маленькая ящерица цвета ночи. Как это рядом с женщиной, которой ещё не было и 25, стоял мальчик лет 10. Да и учитывая, что в пустыне она была одна, вряд ли бы ей нашёлся здесь муж. Скорее всего, она взялась рату из приюта. Вот как. В таком случае ты и правда не можешь принять на себя эту ношу. Женщина уже несла на себе огромную тяжесть. Могу я узнать имя этого мальчика? Найт. Какая ирония. На музыкальном языке Селафина, на это значило рассвет. Я мальчику песнопелцу цвета ночи досталось такое имя. По правде говоря, у меня тоже есть ученик, почти что внук. Жаль, что не могу представить его вам сейчас. Пусть мы не встретились сейчас. Однажды мы можем пересечься, даже не договариваясь заранее. Верно. Некоторое время старик наблюдал, как мама гладила своего ребёнка по голове. Мне пора, подумал Джошуа и мягко улыбнувшись, отвернулся от женщины. Уходишь? Да. Не знаю, сколько мои старые ноги ещё смогут ходить, но я обязательно доставлю эту книгу дорожному певчему. Он ещё не стал дорожным певчим. Официально не стал. В настоящий момент он признано владел четырьмя цветами, экзамен на последний пятый цвет должен был состояться через месяц. Узнав от женщины об этом мелком и неприметном факте, Джошуа мысленно улыбнулся. "А, так ты в него не веришь?" От этих слов та странно по-детски надулась. При виде её невинной реакции Джошуа снова улыбнулся. "Ошон, наверное, сможет достичь этой цели. Таков поток нашего мира. И наша с тобой встреча в том числе, вероятно, мы сейчас простемся навсегда". А затем старик ушёл. Оставшись совсем одна, Ева Марида вирила себя ветром пустошей. На плече у неё сидела старая, сжаться посильнее ящерица цвета ночи. Вокруг них вновь поднялось плотное облако пыли. В этом заброшенном месте Мариле слишком выделяется. Резко произнесла Ева Мари наполненным холодом ночи голосом. Это был не монолог, а направленный извест на мои собеседнику слова. И на этой фразе облако пыли олеглось. За спиной у Евы Мари на сухую серую землю мёртвых пустошей Вкатора откуда ни посмотри, не найдёшь ни одного растения или даже травинки, полневесть откуда взявшийся цветок. Это был цветок с алыми лепестками, амариллис. Подглядываешь или даже сейчас пытаешься меня спровоцировать. Ответа не было. Спустя несколько секунд, несколько минут, несколько часов тишины, впрочем, кто знает. Ева Мария еле заметно приподняла уголки губ. Казалось, будто всё это время она вела с кем-то разговор. И в этот же момент тот цветок был подхвачен ветром и улетел куда-то далеко. Армадеус, скажи, я думаю, это имя теперь твоё. Ящерица отвернулась, словно бы говоря, что у неё нет никакого интереса к улетевшему цветку. Что же мне делать? Ящерица цвета ночи промолчала, не дав ответа. Все заветные дети, да? Неся на плакавшемся и потому заснувшего ребёнка на смене, Ева Марии целую вечность смотрела на свои развиваемые ветром чёрные волосы. Что же мне делать?